Глава третья. Пролетая над гнездом. Досье было подробным, обстоятельным. Где родился? Омск. С кем женился? Ни с кем. Чёрта с два жору на эту удочку поймают. Дошкольная, школьная, училищная жизнь. Октябрёнок, пионер, комсомолец. Стройбат, в конце концов. Но это понятно. Я это просто пробежал взглядом но данные очень подробные и с деталями. А на истории с Алкой-стервой-извращенкой я остановился. Интересно, да и на жизнь повлияло, как ни крути. И извращенка она, кстати, не в койке. Там рыбой с нулой была. Есть с чем товарищу Верхазову сравнивать. Естественники, что их, сектанты чертовы. И ведь даже не догадывался, блин. Повелся на смазливую мордашку, а потом чуть из училища не вылетел. Да и в стройбат попал не просто так и раньше догадывался, а сейчас по досье видно. Геном советского человека этим придуркам был не мил. Неестественно им. А жить под радиоактивными дождями им естественно придурки и уроды слов нет. Ну да ладно. Судя по досье, отметили, как и то, что сообщил об этих придурках компетентным товарищам, тоже. Испытывает ярко выраженную эмоциональную антипатию к генетическим извращенцам и ретроградам, нетерпим к приверженцам устаревших геномных корректировок, считая таких граждан позорными саботажниками советского трудового прогресса. Фанат-почитатель советского генезиса, убежденный противник расовых предрассудков и рас. Ну да, а как иначе-то? Раса есть одна. Самое лучшее — советское. И просто люди, которые глупостями занимаются и буржуям мошно набивают. Только Жора не расист, а прогрессивный кандидат в члены. Ну и трансгуманист немножко, но об этом вслух неприлично. Все ж свои вокруг. А вот дальше началось интересное. Ну, за страйбат я был обижен. Все же, закончив училище, я был КМС по самбо как-никак. «Ну и да, на губу часто попадал. Молодой, глупый. Зато гвозди научился переваривать и с троем ходить. Ха-ха». «Но не это интересно. Дембельнулся я, да и поехал в Румынскую СССР отдохнуть. И познакомился, да и покувыркался там с некой Вайорикой. Пару месяцев под одной крышей прожили, но расстались. Мол, туповат я, да не интересен ей». Я ей мол, ну, давай чпокаться просто так. А она мне а о чем с тобой чпокаться. Я тогда на заочное и поступил. Очень обидно стало честно. Но вот сейчас выходит, что не просто вайка стерва, а задание выполняла. Действие сотрудницы имело положительный эффект. Перспективный объект проявил усиленный интерес к обучению. Вот даже не знаю, обидно мне или нет. Наверное, не очень если подумать: я все-таки до научного сотрудника дорос, но спирант есть чем гордиться. И не просто в Нитронске работал на орбите, как никак на передовой советской научной мысли. Да и ну нет уже ее, вздохнул я. Так что только и остается спасибо сказать румынке этой до да светлой памяти пожелать. Любит детей, болеет за Владивостокское Динамо. В свободное от работы время волонтерствует по сибирским деревням, ремонтируя системы безопасности малых домохозяйств. Мечтал посетить подводные черноморские города, в частности Арктурск, но из-за остроконофобии постоянно откладывал поездку. «Ну да, про меня», — хмыкнул я. «И чертова остроконофобия». Угораздило же меня в Омском океанариуме свалиться в садок с этими мерзкими, хитиновыми, щупальцастыми бррр, вспоминать тошно. Но вроде бы преодолимое. Хотя не хочется преодолевать. Вообще эту пакость видеть и думать про нее не хочу. Креветки, крабы, осьминоги, медузы терпеть эту мерзость ненавижу. Семейное положение. «Колост» содержит карликового медведя по имени Круша. Вредные привычки — курит, пьет, не пропускает ни одной юбки. Фобии — инсектофоб, остроконофоб, боязнь моллюсков и ракообразных. Отметка в деле — в юности пережил травматическое событие, будучи едва не вовлечен посредством чувств и половой близости в секту естественно-генников. В течение последнего года совершил 4 месячных вахтовых полета на лтри 03 где поддерживал работу оборудования, записывал результаты потоковых экспериментов и показатели с телескопов Явлинского для НИИ космонавтики Работа сложная и ответственная, так как из-за специфики изучаемых материалов наличие на борту станции вспомогательных андроидов невозможно. Нареканий к работе нет является ценным сотрудником лаборатории по причине исполнительности, аккуратности и отсутствия каких-либо технических имплантов, могущих вступить в конфликт с изучаемыми спектрами энергий. Вот же дотошные, компетентные товарищи, блин. И крушу жалко. Ну да ладно, его, наверное, Ленка забрала. Точно забрала. Она девчонка ответственная, да и в постели огонь. Была. Да уж. И ей светлая память. Встряхнулся я. Нечего страдать, как дурак. Есть, как есть. А что было, только добрым словом и памятью вспоминать. Не тряпка раскисшая я все-таки. Да и пока читал, капсула закончила виток переориентации, начав входить в атмосферу. Так что связь с лабораторным вычислителем позбоила, да и пропала. А я стал с интересом всматриваться в обзорные иллюминаторы в плане того, а что там на Земле. А на Земле выходило неважно, даже несмотря на искаженные из-за плазменного щита цвета и немалую облачность. Заходил я с западного полушария на восток, так что для начала полюбовался на материк Амеров, империалистов-клятых, и за что сразу зацепился взгляд, береговая линия явно выше, чем была. Амерам так и надо, придуркам. Но это значит поднятие общего уровня мирового океана. А это хреново всем. Союзу не так плохо, конечно. У нас есть подводные города, и есть их немало. У нас, как-никак, не погоня за прибылью буржуев. В Союзе есть где жить советскому человеку, несмотря ни на какие козни буржуев. Но плохо это. Как ни крути, плохо. И причина, к этому плохо приведшая, по-настоящему пугает. Капсула, тем временем постепенно снижаясь, двигалась на восток. Видна стала часть японского архипелага и нашего побережья, ушедших под воду частично. Тут понятно. Но... Странно, наблюдал я за просторами Сибири. Полностью все видимое было покрыто растительностью. Ну, я думаю, что растительностью цветов-то не различить, но нечему больше. Нижневартовск, точка-финиш орбитального лифта, просто не виден, и нет зоны вечной мерзлоты, растительность вплоть до Северного Ледовитого океана. А вот следующий момент, за который зацепился взгляд, был совсем хреновым. Байкал перестал быть озером, став глубоким заливом от Охотского моря. И это значит, что произошло не только поднятие уровня океана. Это тектоника. Не те высоты у Байкала, чтобы с океаном в прежних берегах слиться. И это совсем-совсем хреново. Городов за Уралом не видно совсем. Хотя пока не стоит психовать. Отсутствие мощных радиопередач может быть связано с этой новой квантовой связью. Города под растительностью. Но возможно же. И Омска родного не видно, и Новосибирска, а южнее — пустыни. Хотя вроде и не совсем, но в сибирской части Союза точно не видно городов. Скрыты в лесах. Пока будем считать так, окончательно решил я, дабы не трепать нервы больному, то есть себе. Меня ржавый робот недавно кромсал и кишки украл. А вот в проклятии и благословении... Тут даже партия не определилась. Советского государства под Каменной Тунгуски тоже эти леса. Не радиоактивной пустыни, как ранее, ничего такого, как было больше ста лет с падения того самого метеорита. Хотя даже в Академии наук были теории, что не метеорит это был, так и не нашли его. А осколки? Так ведь была реакция распада. Был бы цельный метеорит, и Союза-то, да и Евразии бы не стало. Слишком мощный получился бы взрыв. И наблюдение за местом падения или не падения как-то всколыхнуло в памяти историю. Ну а что еще делать? Не в ассистенте же копаться. Это я после приземления успею. Упал метеорит или не упал. Черт знает, что в 1904 году в подкаменной Тунгуске случилось. И это почувствовала вся Земля. Год северные сияния по всей планете видны были землетрясения случались, цунами. Но это всех по шарику угораздило. А вот нам больше всего досталось. Радиационный фон в круге на тысячи километров был в полтора-два килорада. Поселок под Каменная Тунгуска исчез, но это ладно, хотя людей жалко. Проблема была в том, что фон не падал. Совсем не падал. Последнее измерение в 2010-м показывали пару с копейками килорадов в эпицентре. В общем, зона смертельной ионизации даже для советских, генетически улучшенных людей. И фон не падал, а там рядом река, плюс сильный ветер, до да растения, которые заразились и сгорели, распространяя радиоактивный пепел. Вдобавок появились постоянные ветра, типа муссонов или пассатов каких-нибудь. Так что всю территорию Союза регулярно накрывала радиоактивными осадками. Епошки, сволочи такие, через год напали. Через Сибирь просто боялись перемещаться. Что за напасть там, никто еще не знал. Но там отбились, даже особо без проблем. Зато на месте падения появился новый короткоживущий радиоактивный элемент — тунгусий. Ну как короткоживущий? Лет сто полураспад где-то. Хотя странный он, сверхтяжелый. 380 протонов в атоме, как-никак. Еле в периодическую систему влез. Да и не осталось его почти. Сейчас только делают, да и я в нейтронске занимался. А было Тунгусе тьма тьмущая. Именно поэтому в метеорите и сомневаются. Ядерный взрыв-то точно был. А был бы цельный метеорит, началась бы цепная реакция — и материк бы точно расколола, не говоря об остальных последствиях. Зато этот элемент дал очень многое уже советской науке. И пока буржуи ковыряли нефть, уголь, газ и прочий ванизм, в Союзе появились первые трактора на турбинах с ядерными котлами. Электричество, тепло. Правда, с медициной была беда поначалу. Мутации, рак, смерти – а сволочи-империалисты только ржали. Но нет проблем, с которыми бы не справился советский человек, и в 1967 году был открыт генный шифр Лосева-Опалиной. А через год вакцина конфигуратора, закрытого генным шифром, меняющая ДНК человека. А это стабильный геном, улучшенный иммунитет, Резистентность к смертельным обычному человеку дозам радиации. И не только. Советские ученые неустанно были заняты улучшением вакцины. Взрослые, особенно первое время, не всегда переживали вакцинацию. Мутации, опухоли, да в целом здоровье не то. Даже шутки были черные, мол, вакцина от прошлого. Не смешно ни хера. Я... Модификация генного шифра «Волжанин-62». Плановый срок жизни – 262 года. Улучшенные нейроны и иммунитет. Последняя разработка, какую помню, «Новгородец-80», появилась в 2012 -м. Как раз они могли и дожить. Вот только в 2014 совсем же карапузы были. А буржуи, как у нас появился генный код, взвились. «Ну как же, не их богатеи долго живут, а люди, простые советские люди». И начались провокации, конфликты, эмбарго это дурацкое. В Штатах американских коммунистов на пожизненное отправляли. Не за преступление, за то, что коммунисты. Уроды чертовы. Но до Верховный Совет правильно на их наглые требования ответил. «Геном советского человека для советских людей». «Ничего нам от вас не нужно. У себя разгоните попов и буржуев. Становитесь советскими. Только рады будем передать вакцину братьям-трудящимся». Зашифрованную, конечно. «Так нет. Достояние человечества», — врали буржуи. «Только почему-то я уверен, генный код получили бы только богатеи-миллионщики». «А мы ведь ни на кого не нападали. Даже помогали», — вздохнул я, смотря на материк. Ну. Было один раз, но его и подельников расстреляли, и мы даже извинились, а Европу от оккупации и концлагерей спасли. И ничего взамен не требовали, хотя, может, и зря. Ну да ладно, чего уж. Тем временем спас капсула, снижая скорость, перевалила через Уральский хребет. И совсем поскучнело. Такого буйства растительности, как за Уралом, не было. Были этакие пучки. И пустыня и городов не видно, маленькие разве что. А меня несло в центр здоровенной, даже сквозь плазменный экран заметной пустоши. На сотни километров растительность клочками, речки мелкие и жалкие, проплешины степные какие-то. Не совсем голяк, конечно, но глазу радоваться нечему. Сразу видно, что местность дикая, ни городов, ничего подобного и мне еще выбираться теперь отсюда черт знает сколько ну да ладно прорвемся и стал я пристально вглядываться в пустоши эти несло меня прямо в ее центр где и была столица а сейчас похоже озеро пруд километров тридцать диаметром почти круглое это хорошо что я на пригород нацелился так то радиацию выдержу с неделю точно Но в озере мог и столько схватить, что не выдержу. Уведомление пользователю. БАППХ 03 позволяет функционировать организму советского человека при уровне заражения в 1 килорад в течение 30 суток без негативных последствий. Появилась красная надпись на периферии зрения. Это, конечно, сила. Чуть ли не двадцатикратное превышение ПДД. Но неудобно-то, как сделано. Надписями весь обзор перекрывает. «Взаимодействие с тобой мысленное?» — подумал я. «И тишина. Точнее, надписей ни черта нет. Блин, какой-то дурацкий ассистент. Ну да ладно, будем разбираться после приземления. Благо, до него уже немного осталось. И пожрать надо. Отметил я натуральный голод. Это так. У меня, по сути, нет ЖКТ. Там стоит за ЖК ТРУ. Какая потребность в энергии и веществах, я у него сам видел. Ну а потребность эту он выдает естественным способом, похоже. Чувством голода. Значит так. Сухпай в капсуле есть. Правда, хрен я пока до него доберусь. Шкаф с аварийным набором открывается только при приземлении. А то в капсуле у народа и нервы сдать могут. Просто так в спас-капсулы не попадают. А в аварийном наборе и оружие есть, на минуточку. И не только, — повеселел я. Я вот как-то не задумывался. Сначала думал, что по приземлении попаду к своим, к товарищам. Не выйдет, похоже. И прокладывал маршрут из этого большого ничего. Есть, кстати, даже лес какой-то всего в сотни километров от озера. А там буду разбираться. Но вот что не с голыми руками и с едой... «Это хорошо», — зажигатор У подтвердил мое мнение механическим ритмичным попискиванием. «Это у нас выходит вместо бурчащего брюха», — усмехнулся я. Тем временем створки иллюминаторов закрылись. Плазменный щит вышел на закритический режим, гася скорость. На тело навалилась почти трехкратная перегрузка, довольно неприятная из-за последних часов моей непростой жизни. Но, к счастью, раньше в Нейтронске и на станции моей гравитация была обычной, а время в капсуле холодного сна не считается. Так что все неприятности приземления ограничились парой минут перегрузки, после чего последовал легкий толчок, и капсулу слегка перекосило. «Значит, приземлился», — отметил я. Автоматика капсулы тем временем отстреливала крепежи, как одноразовые двери, хотя ее и придется отталкивать, как и фиксаторы на противоперегрузочном кресле. А главное — крышку ящика с аварийным запасом космонавта, к которому я тут же и рванул. Интересного, грустного и прочего всякого через чур дофига случилось. Нервы нужно было успокоить. То есть пожрать надо. Назойливое попискивание из брюха и чувство тянущего голода на это прямо указывает. Ухватил батончик комплексный суточный. На вкус не очень, да и ароматизатор краба. Бррр. Зато парочкой батончиков я пищащий в пузе заменительно кормлю. Скорее всего, прикинул я, но тут же перешел к ревизии аварийного набора. Медицина всякая, это хорошо и может понадобиться. И целое все, совсем хорошо радовался я. Только перебирая склянки и пакеты... До меня дошло, что времени-то прошло до хрена. Но советские пищевики не подвели. Батончик был съедобен и также же противно крабоват на вкус, как в стандартной пайковой укладке. АПРК-18, аварийный пистолет-ракетница-космонавта, был на месте, как и боезапас. 20 пороховых пуль калибра 6 мм для верхнего нарезного ствола и по 10-12-миллиметровых картечных патронов и сигнальных ракеток для нижнего, гладкого ствола. Переломка, не магазинная, но все же не боевое, а оружие выживания. Да и вряд ли в радиоактивной пустыне мне найдется в кого стрелять, бросил я взгляд в иллюминатор. В иллюминаторе была спекшаяся, потрескавшаяся корка когда-то выжженной земли. А вот кучи мишеней не наблюдалось. Так что сойдет мне эта пуколка никуда не денется. И перешел я к самой замечательной вещи во всем наборе: саперная лопатка универсальная с ядерной батареей и инерцоидом. Мощь. Лопата, топор, горелка-жаровня, при нужде пила или кирка при включении инерцоида в вибрационный режим и рукоятка телескопическая с тремя положениями от полуметра до полутора. Прочная, практически вечная вещь и заряда на десяток лет эксплуатации, отметил я показания индикатора. Нужнейшая штука в стройбате. Как говорил сержант Кавытка, пока вы в стройбате, приду... э, солдаты. СЛУ, ваша папа, мама и ваша девушка. Ну, насчет девушки, не знаю, не пробовал. Но вещь полезная, нужная и по-нашему по-советски сделанная. И настроение подняла своим привычно знакомым видом и тяжестью после того, как закрепил ее на поясе. Ну а в остальном, пайки на месяц, то есть, мне на пару недель, палатка полимерная, что может быть надута и использована как плод. Мыльно рыльные, да и все. Ну, в общем, больше и не надо. Сотни километров я за пару дней пройду без проблем. В лесу справлюсь, а там и до своих доберусь, где бы они ни были. Правда, напрягает молчание радиоэфира, только помехи. Но тут, как уже думал, может и это квантово-электромагнитная связь быть. Причем мой ОСЧ вполне его может воспринимать. А я этого не вижу. Так что пожрал, а теперь надо с ассистентом доразобраться, прежде чем из безопасной капсулы наружу вылезать.